Молитвы Джозефа Мерфи. Дары Бога, мои дары. Как исполнить любые желания. Откройте для себя бесконечные возможности благодаря научным молитвам Джозефа Мерфи. Этот метод, разработанный известным писателем и философом, привел тысячи людей к невероятным результатам и переменам в их жизни. Это не просто обычные молитвы. Это мощный инструмент воздействия на ваш разум и подсознание. Они научат вас использовать потенциал вашего ума и души, чтобы привлекать богатство, здоровье, любовь и успех. Пользуясь молитвами Джозефа Мерфи, вы сможете изменить свое мышление и избавиться от негативных убеждений, которые мешают вам. Привлечь бесконечные возможности и ресурсы в свою жизнь. Улучшить свои отношения и привлечь в жизнь истинную любовь и гармонию. Достичь успеха в карьере и достатке. Исцелить физические недуги. Научные молитвы Джозефа Мерфи — это ваш путь к новому уровню жизни, где счастье и успех станут вашей повседневной реальностью. Не упустите шанс преобразить свою судьбу и обрести благополучие. Попробуйте и убедитесь сами в силе этого уникального метода. Расположитесь так, как вам будет удобно. Закройте глаза и расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Сосредоточьтесь на своем внутреннем состоянии. Отбросьте все ненужные мысли. Научная молитва Джозефа Мерфи Дары Бога мои дары. Я пользуюсь каждым моментом этого дня, чтобы славить Господа. Со мной божественная гармония, мир и изобилие. Божественная любовь исходит от меня, благословляя всех, кто попадает в мое окружение. Божественная любовь исцеляет меня прямо сейчас. Не убоюсь зла, потому что Бог со мною, Я всегда окружен священным ореолом божественной любви и силы. Я утверждаю, чувствую, знаю и верю решительно и позитивно в то, что чары божественной любви и бдительности направляют, исцеляют и заботятся обо всех членах моей семьи и о тех, кого я люблю». Я прощаю каждого и искренне излучаю Божественную Любовь, мир и доброжелательность на всех людей, где бы они ни были. В центре моего существа царит мир. Это мир Бога. В этой тишине я чувствую Его сил, руководство и любовь Его святого присутствия». Я божественным образом направляем на всех путях моих. Я есть чистое русло для божественной любви, истины и красоты. Я ощущаю, как через меня протекает его река мира. Я знаю, все мои проблемы растворяются в разуме Бога. Пути Бога Мои пути Слова, которые я говорю Попадают туда, куда я их посылаю Я радуюсь и возношу благодарность Понимая, что получу ответ на свою молитву И это так Молитвы Джозефа Мерфи для привлечения богатства. Я рожден для успеха. Бесконечное, которое находится внутри меня, не знает неудач. Божественный закон управляет моей жизнью. Божественный мир наполняет мою душу, Божественная любовь. Насыщает мой разум. Бесконечный интеллект направляет меня. Божественные богатства стекаются ко мне рекой. Я преуспеваю, продвигаюсь вперед, расту ментально, духовно и в финансовом плане. Я знаю... что эти истины погружаются в мой подсознательный разум и будут развиваться дальше. Я знаю, что Бог заботится о моем процветании. Сейчас я веду жизнь с достатком. У меня есть все, что способствует благополучию, прогрессу и спокойствию. Ежедневно я взращиваю плоды Духа Господня внутри себя. Я спокоен, уравновешен, искренен и умиротворен. Я единое целое с источником жизни. Все мои потребности немедленно удовлетворяются. Сейчас я направляю все пустые посуды к Богу. Все, что принадлежит Ему, мое. Я приношу свою благодарность Господу за то, что сейчас передо мной широко открыт вход к бесконечным богатствам, и они свободно поступают ко мне. Каждый день я становлюсь богаче духовно, ментально и финансовом плане. Деньги Это идея Бога, циркулирующая в моей жизни, и их всегда достаточно. Божественные богатства потоком вливаются в мою жизнь, и они всегда в избытке. По мере того, как я повторяю эти истины, я чувствую, как мой разум настраивается на получение благ из божественного, неиссякаемого источника. Бог посылает мне процветание на всех моих путях, и я сейчас принимаю его дары. Небесный Отец, благодарю Тебя за мое финансовое благосостояние. Бог является источником моих благ, будь то энергия, жизнеспособность, творческие идеи, вдохновение, любовь, мир, красота, правильное действие или богатство, в котором я нуждаюсь. Я знаю, что созидательные силы моего подсознания могут дать мне все это. Я настраиваюсь на добро. Каждый день я все лучше и лучше отношусь к людям, Божественные богатства стекаются ко мне. Мои мысли проникают в подсознание и реализуются в виде достатка, защищенности и умиротворенности. Это прекрасно. Я одно целое с бесконечным богатством моего подсознания. Я имею право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым, И удачливо. Деньги поступают ко мне в изобилии Из неиссякаемых источников Каждое мгновение я осознаю свою истинную ценность То, что я могу и имею Я охотно поставлю на службу своим ближним И я прекрасно материально обеспечен Я применю их мудро И на благо меня самого и моих ближних. Я трачу их с радостью и щедрой рукой, И они возвращаются ко мне тысячекратно приумноженными. Жизнь великолепна. Благодарю тебя. Молитва Джозефа Мерфи для успеха в бизнесе и профессии Сейчас я посылаю образ успеха и процветания в мой глубинный разум, который и есть закон Сейчас я олицетворяю себя с бесконечным источником богатства Я слушаю спокойный, тихий голос Бога внутри себя Этот внутренний голос руководит всей моей деятельностью. Я знаю и верю, что есть новые и лучшие пути ведения моего бизнеса. Бесконечный интеллект подскажет их мне. Я расту в мудрости и понимании. Мой бизнес — это божественное дело. Божественная мудрость — находящееся внутри меня, дает мне пути и средства, с помощью которых все мои дела немедленно решаются должным образом. Сейчас я осознаю всемогущество Бога. Я знаю, что эта бесконечная мудрость направляет планеты, а также руководит всеми моими делами. Я знаю... что все виды моей деятельности управляются этим постоянно пребывающим во мне божественным присутствием. Все мои побуждения угодны Богу и истины. Всемогущий внутри меня знает, что и как делать. Мой бизнес находится полностью под руководством Бога и направляется Его любовью. Божественное руководство принадлежит мне. Я знаю, что Бог помогает мне, потому что мой разум спокоен. Я отдыхаю в его руках. Сейчас я посылаю образ успеха и процветания в мой глубинный разум, который и есть закон. Сейчас я олицетворяю себя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 Я расту в мудрости и понимании. Мой бизнес – это божественное дело. Божественная мудрость, находящаяся внутри меня, дает мне пути и средства, с помощью которых все мои дела немедленно решаются должным образом. Слова веры, которые я сейчас произношу, открывают все необходимые двери или дороги для моего успеха и процветания. Я знаю, что Господь сделает совершенным то, что касается меня. Я стою на правильном пути, потому что я Сын Бога. Я рожден для успеха. Бесконечное, которое находится внутри меня —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 Меня направляет на всех моих путях божественная сила, и я принимаю все новые идеи. Бесконечный интеллект постоянно открывает мне лучшие способы служения моим ближним. Он руководит мной и направляет на создание продукции, которая явится благословением и поддержкой человечеству. Я привлекаю лучших людей для ведения своего бизнеса. Я могучий магнит и притягиваю сказочные богатства путем обеспечения людей продукцией и системы обслуживания высшего качества. Я постоянно настроен на высший интеллект и истинную сущность богатства». Высшая Божественная Сила всегда руководит моими планами и целями, и все мои достижения основаны на той истине, что Бог руководит и направляет меня во всех моих предприятиях. Я все время внутренне и внешне пребываю в умиротворенном состоянии. У меня огромный успех. Я единое целое с Богом, а Бог всегда преуспевает. Я также всегда преуспеваю. И сейчас я преуспеваю. Я быстро схватываю суть всех деталей моего бизнеса. Я излучаю любовь и доброжелательность на всех окружающих меня людей и всех служащих. Я наполняю свой разум и сердце божественной любовью Силой и энергией Все те, кто связан со мной Являются духовными звеньями моего роста Благосостояния и процветания Я делаю все во славу Бога Я становлюсь мультимиллионером Исцеляющие научные молитвы Джозефа Мерфи. «Я восстановлю Твое здоровье и исцелю раны Твои», — сказал Господь. «Я знаю, что для Бога все возможно. Я верую в это и принимаю это всем сердцем. Я знаю, что высшая сила во мне превращает темноту в свет». Сейчас я созерцаю Бога, пребывающего во мне. Я произношу молитву об исцелении своего разума и тела. Я вхожу в соприкосновение с жизнью, любовью, истиной и красотой, находящимися внутри меня. Я настраиваюсь на божественную любовь. Я знаю, что гармония — Здоровье и мир сейчас наполняют меня. Так как я живу и действую, утверждая идеальное здоровье, оно становится действительностью. Сейчас я представляю мысленную картину и ощущаю реальность моего совершенного тела. Меня наполняет чувство спокойствия. Благодарю тебя. Исцеляющее Божественное присутствие сейчас принимается за работу, преобразуя, исцеляя, восстанавливая и управляя всеми процессами моего тела согласно его мудрости и Божественной природе. Весь мой организм очищается и приводится в действие жизнеутверждающей энергии Бога. В моем разуме и теле совершается божественное очищение. Радость Господа является моей постоянной силой. Каждая частица моего тела здорова, и я возношу за это свою благодарность. Исцеляющая божественная сила сейчас проходит через меня, излечивая мое тело. «Бесконечное исцеляющее присутствие сотворило меня. Оно знает, как исцелять, знает все процессы и функции моего тела. Я верю, что сейчас Дух Святой проходит через меня, поддерживая и восстанавливая все мое существо в соответствии с принципом целостности, красоты и совершенства». Мое тело было создано бесконечной мудростью моего подсознания, которое может также и исцелить меня. Его мудрость сформировала все мои органы, ткани, мускулы и кости. Та же самая бесконечная и исцеляющая сила внутри меня изменяет сейчас каждый атом моего организма и делает меня снова здоровым, И невредимым. Я глубоко благодарен, потому что я знаю, что нахожусь на пути к выздоровлению. Чудесны произведения творческой мудрости, присущи моему подсознанию. Совершенство Бога находит свое выражение в моем теле. Ощущение полного здоровья наполняет сейчас мое подсознание. Бог создал меня по совершенному образу, и мое подсознание создает теперь мое тело заново, в полном соответствии с совершенным образом созданным Богом. Каждая частица моего тела здорова, и я возношу за это свою благодарность. Исцеляющая божественная сила сейчас проходит через меня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 Я становлюсь богаче духовно, ментально и в финансовом плане. Деньги – это идея Бога, циркулирующая в моей жизни, и их всегда достаточно. Бог является постоянным источником, удовлетворяющим все мои потребности каждую минуту моей жизни».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 И я сейчас принимаю его дары. Сейчас я пребываю в гармонии с бесконечными богатствами и знаю, что эти мысли проникают в мой подсознательный разум. Я желаю каждому человеку всех благ жизни. Я открыт и восприимчив к божественным богатствам, духовным, ментальным, материальным, И они лавины стекаются ко мне. Сегодняшний день — это Божий день. Я выбираю гармонию, мир, идеальное здоровье, божественный закон и порядок, божественную любовь, красоту, изобилие, защищенность и вдохновение. Утверждая эти истины в своей жизни — Я знаю, что привожу в действие способности моего подсознания, которые заставляют меня демонстрировать все эти качества. Я знаю, что Бог может дать мне все, что я хочу. Благодарю Тебя, Господи, за то, что это так. Божественное правильное действие принадлежит мне». Божественный закон и порядок управляет моей жизнью. Божественная любовь и красота наполняют мою душу. Божественное вдохновение руководит мной во всех моих делах. Бесконечный интеллект является моим постоянным руководителем и советчиком. Я мгновенно пойму побуждение и предостережения, приходящие от моего Высшего «Я», которое всегда находит пути, как защитить меня и обеспечить успех во всех моих делах. Я мгновенно узнаю руководство, которое войдет в мой сознательный разум и всегда буду игнорировать беспочвенные причуды. Я знаю... что мой глубинный разум отвечает на то, что я сейчас сознательно записываю в него, и возношу благодарность за радость ответной молитвы. Молитвы Джозефа Мерфи для внутреннего спокойствия и гармонии. Периодически в течение дня я буду переключать внимание от неприятностей и раздоров внешнего мира на находящееся внутри меня Божественное присутствие и вступать в контакт с этим внутренним Божественным интеллектом. Я знаю, что питаюсь духовно и ментально, и Божественная река мира проходит через мой разум. Бесконечный интеллект открывает мне совершенную идею относительно решения каждой проблемы, с которой я сталкиваюсь. Я отвергаю влияние всего внешнего, приходящего и утверждаю верховную власть присутствия и силы, находящихся внутри меня. Я впитываю и усваиваю великую истину, что бесконечный интеллект направляет меня, что божественное правильное действие осуществляет свою верховную власть. Через меня сейчас проходит божественное исцеляющее присутствие, проникая в каждый атом моего существа. Его река мира проходит через мой разум и сердце, и я чувствую себя свободным, уравновешенным, безмятежным и спокойным. Я знаю, что бесконечное присутствие, создавшее меня, восстанавливает сейчас мое здоровье. Я приношу свою глубокую благодарность за чудесное исцеление, которое проходит в данный момент». В моем мире все спокойно и полно гармонии, ибо Бог есть во мне. Мой разум уравновешен, безмятежен и спокоен. В атмосфере доброжелательности, которая окружает меня, я чувствую глубокую неиссякаемую силу и освобождение от всех страхов. Сейчас я постигаю любовь и красоту, божественного присутствия, а все ложное отбрасываю прочь. Я вижу Бога во всех людях. Я пребываю в Боге, поэтому я знаю, что все мои проблемы решаются. Моя жизнь – жизнь Бога. Мой мир – это глубокий, неизменный мир Бога. Я знаю, что есть только один источник, из которого все возникает. Он создал Вселенную и то, что находится в ней. Я — центр Божественного присутствия. Мой разум открыт и восприимчив. Я являюсь каналом для свободного прохождения гармонии, красоты, руководства. богатства и божественного изобилия. Я знаю, что здоровье, благосостояние и успех высвобождаются изнутри и проявляются снаружи. Не существует никаких страхов, ибо совершенная любовь изгоняет страх. Сегодня я позволяю любви Хранить меня в совершенной гармонии и мире со всем, что меня окружает снаружи и изнутри. Мои мысли полны любви, доброты и гармонии. Я чувствую свое единство с Богом. Я знаю, что все мои желания будут исполнены в божественном порядке. Я верю, что божественный закон есть во мне – и Он даст возможность моим способностям реализоваться. Я наполнен божественным, духовным, радостным и не испытываю никакого страха. Теперь я направляю внимание на реализацию своего заветного желания. Я настроен на него всем сердцем. Дух Божий присутствует во мне, Он дает мне ощущение мира. Воистину совершенная любовь изгоняет страх. Молитвы Джозефа Мерфи для формирования собственной позитивной реальности. «В моем мире все спокойно.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 Моя вера в Бога и есть моя судьба. Это означает неизменную веру в добро. Я живу в радостном ожидании чуда. Только самое лучшее приходит ко мне. Я знаю, какой урожай соберу в будущем, потому что все мои мысли — это божественные мысли, и Бог присутствует в них. Мои мысли — Это семена добра, истины и красоты. Сейчас я сею мысли любви, мира, радости, успеха и доброжелательности в саду моего разума. Это божественный сад, и он даст стабильный урожай. Слава и красота Господа будут проявляться в моей жизни. Я счастлив. «И преуспеваю благодаря Тебе». Молитва Джозефа Мёрфи для тех, кто находится в браке. «Мы соединились вместе в присутствии Бога. Есть только Бог единый. Единая жизнь, единый закон, единый разум и единый Отец, наш Отец. Мы соединяемся в любви, гармонии и мире. Я радуюсь миру, счастью и успеху моего партнера. Бог направляет каждого из нас во все времена. Мы разговариваем друг с другом, с точки зрения Божественного центра внутри нас. Наши слова друг другу, как сотовый мед, сладкий для слуха. Мы отождествляем друг друга с нашими лучшими качествами и постоянно превозносим их. Любовь Бога проходит через нас ко всем нашим домашним и ко всем людям вообще. Мы верим и знаем, что всемогущая сила и бесконечный интеллект проходит через каждого из всех членов нашей семьи и что мы позитивно, определенно, физически и ментально исцеляемся. Мы знаем, что божественное правильное действие происходит в каждой клетке, органе, ткани, и функционирует в каждом из нас, проявляясь как мир, гармония и здоровье. Мы верим, что каждый в нашей семье испытывает сейчас божественное руководство. Бог, великий советчик, ведет каждого из нас по дорогам радости и мира. Слова, которые мы говорим сейчас, выражают то, что нам приятно, и приносит успех, куда бы они ни были посланы. Сейчас мы радуемся и благодарим, зная, что наша молитва веры исполняется. Мой муж – Божий человек, Бог руководит им. То, чего ищет он, будет дано ему. Божественная любовь наполняет его душу, а божественный мир наполняет его разум и сердце. Бог способствует его процветанию во всех его делах. Между нами царит гармония, мир, любовь и взаимопонимание. Это Бог пребывает в нашей жизни. Моя жена — дитя Бога. Бог любит ее и печется о ней. Божественная любовь, мир, гармония и радость постоянно проходят через нее. Бог руководит ею. Между нами установились гармония, мир, любовь и взаимопонимание. Я вижу Бога в ней, а она видит Бога. во мне. Молитва Джозефа Мёрфи для привлечения идеального партнера. Я чувствую, как ко мне стремится мужчина. Честный, искренний, лояльный, верный, миролюбивый, счастливый и состоятельный. Все эти достоинства глубоко отпечатаны в моем подсознании. В то время, когда я их себе мысленно представляю, они становятся частью моего «я» и принимают материальную форму в моем подсознании. Я знаю, что существует принцип непреодолимого притяжения, и с доверием к нему Я призываю мужчину, который отвечает убеждениям моего подсознания. Я непоколебимо убеждена в том, что осуществится все, чему верит мое подсознание. Я знаю, что могу дать мир и счастье этому мужчине. У нас одинаковые идеалы. Он хочет, чтобы я была такой, какая я есть, и я также не хотела бы его изменить». Нас будут связывать чувства любви, свободы и взаимного уважения. Молитва Джозефа Мерфи за ребенка Моя дочь находится под божественной защитой. Бог любит ее и заботится о ней. Божественное спокойствие наполняет ее душу. Она уравновешена, спокойна, расслаблена. Ей легко и хорошо. Радость Господа — ее сила. Исцеляющее присутствие проходит через нее и приносит гармонию, мир, радость, любовь и совершенство. Бог есть И его присутствие вселяет жизнеспособность, насыщает энергией и восстанавливает все ее существо. Моя дочь засыпает в мире и просыпается в радости. И это так. Мой сын находится под божественной защитой. Бог любит его и заботится о нем. Божественное спокойствие наполняет Его душу. Он уравновешен, спокоен, расслаблен. Ему легко и хорошо. Радость Господа – Его сила. Исцеляющее присутствие проходит через Него и приносит гармонию, мир, радость, любовь и совершенство. Бог есть. И его присутствие вселяет жизнеспособность, насыщает энергией и восстанавливает все его существо. Мой сын засыпает в мире и просыпается в радости. И это так. Молитва Джозефа Мерфи «Перед сном» Я излучаю доброжелательность ко всему человечеству в мыслях, на словах и на деле. Я знаю, что мир и добро, которые я посылаю каждому человеку, вернется ко мне в тысячекратном размере. Все, что мне нужно знать, приходит от всемогущего Бога, который во мне Бесконечный интеллект действует через меня, открывая мне истину. Бог знает ответ. Бесконечный интеллект и святая мудрость принимают все решения через меня. И в моей жизни имеет место только правильное действие. Каждый вечер я облекаю себя в мантию божественной любви и засыпаю. зная, что божественное руководство принадлежит мне. Когда наступит рассвет, я буду спокоен. Я вступаю в новый день с верой. Благодарю тебя. Пальцы моих ног расслаблены. Икры моих ног расслаблены. Мускулы моего живота расслаблены. Моё сердце и мои легкие расслаблены. Мой мозг расслаблен. Моё лицо расслаблено. Мои глаза расслаблены. Всё моё тело и весь мой мозг расслаблены. Охотно и с радостью я всем все прощаю и всем сердцем желаю каждому человеку гармонии, здоровья, Мира и всех благ жизни Я в мире с собой и с миром Я полон ясного и радостного покоя Я нахожусь в мире и безопасности Глубокая тишина царит вокруг меня И глубокий покой наполняет мою душу Потому что чувствую, что Бог совсем близко Мои мысли, преисполнены любви, и дарят мне исцеление. Я заворачиваюсь в покрывало любви и засыпаю, полный добрых намерений по отношению ко всем моим близким. Мой мир и покой не будут нарушены всю ночь, и утром я проснусь, преисполненным жизнерадостности и любви». Вокруг меня любовь воздвигла защитный вал. Я не боюсь беды, потому что ты со мной. Я сплю в мире, я просыпаюсь в радости, и в нем, и из него я есть и живу.